партийного государственного лидерства. Мне противостояли все без исключения члены политбюро Ленина и большинство его ЦК. С изумлением думал он, порою не веря себе самому, а сейчас они стали шпионами, диверсантами, врагами народа, осведомителями гестапо. Такими и останутся на века в памяти русских.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 К тому же они внутренне страшатся справного мужика и непа не пора ли вам интеллектуалам и практикам ленинизма брать на себя тяжкое бремя власти и снова мне было видение подумал сталин сам бы я не смог так точно рассчитать время это был голос свыше теперь можно признаться себе в этом я нашел самые нужные слова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 На следующем съезде Троцкий вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым, но было поздно уже. Торжество Бухарина, отстоявшего правдового мужика и неп от напада леваков, было абсолютным. Линия Бухарина, Рыкова, Сталина победила. И сразу же после этого тайные эмиссар Сталина после того, как Троцкий был выслан в Турцию,